Хотели успокоить меня, одурачить своим доверием, чтобы потом схватить и подвергнуть участи ужаснее самой смерти пыткам, а затем самой гнусной и унизительной участи, какой только возможно себе представить, присоединить меня к своему нелепому стаду. Я оглянулся в поисках какого-нибудь оружия, но ничего подходящего не было.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 не переставая кричать, что-то мне вслед. На этот раз я на удачу упустился к северо-востоку, перпендикулярно вчерашнему направлению. Стремглав тремглав час по берегу, я оглянулся назад и увидел, что с Монтгомери бежит его слуга. Я взбежал на склон, повернул к востоку и помчался вдоль долины, с обеих сторон поросшей тростником. Я пробежал так около мили. Выбиваясь из сил и слышу, как в груди у меня колотится сердце. Но, убедившись, что ни Монтгомери, ни его слуга более не преследуют меня, и изнемогая от усталости, я круто повернул назад, туда, где, по моим предположениям, был берег, а потом кинулся на землю, в тени тростников. Я долго лежал там, не смея шевельнуться, и боясь даже подумать о дальнейших действиях.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 Живут только эти два вивисектора и их принявшие звериный облик жертв. Некоторых они могут без сомнения натравить на меня, если им это понадобится. Моро и Монтгомери оба вооружены револьверами. Я же, не считая этого жалкого куска дерева с небольшим гвоздем на конце, совершенно безоружен». Я лежал до тех пор, пока меня не начали мучить голод и жажда, и лишь тогда по-настоящему осознал всю безвыходность своего положения. Я понятия не имел, как раздобыть пищу. Я был слишком несведущ в ботанике, чтобы отыскать какие-нибудь съедобные кореньи или плоды. Мне нечего было сделать западню, чтобы поймать какого-нибудь из немногочисленных кроликов, бегавших по острову. Чем больше я обдумывал свое положение...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 После часа спокойствия мужество стало возвращаться ко мне. Теперь я уже не испытывал ни страха, ни отчаяния, я как бы переступил пределы того и другого. Я понимал, что погиб безвозвратно, и эта уверенность делала меня способным на все. Мне даже хотелось встретиться с Моро лицом к лицу. Речка, которую я перешел вброд, вызвала мысль, что если дело дойдет до крайности...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 Звероподобных людей были уродливые руки, которым недоставало иногда целых трех пальцев. Думая, что это своего рода приветствие, я проделал то же самое. Он радостно скалил зубы. Затем его беспокойные глаза снова забегали. Он сделал быстрое движение — исчез. Папоротники, где он стоял, шелестом сомкнулись. Я вышел вслед за ним из зарослей —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 Я еще и не подозревал, насколько они были лишены тех человеческих качеств, которыми я их наделил. Мой обезьяна, подобный спутник, семенил рядом со мной. Руки его висели, челюсть сильно выдавалась вперед. Мне было любопытно узнать, насколько в нем сохранились воспоминания о прошлом. «Давно ты на этом острове?» — спросил я его. «Давно?» — переспросил он, и при этом поднял три пальца.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 По земле клубами стлался едкий дым, щипавший мне нос и глаза. Справа, за голой каменистой возвышенностью, виднелась гладкая поверхность моря. Извивающаяся тропинка вдруг свернула вниз в узкую лощину между двумя бесформенными грудами шлака. Мы спустились туда. Лощина казалась особенно темной после ослепительного солнечного света, игравшего на усыпанной кусками серой-желтой поверхности.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 какой бывает в плохо вычищенных обезьяньях клетках. Дальше, за раступившимися скалами, виднелся пологий, одетый зеленью и залитый солнцем склон, и свет узкими пучками проникал с обеих сторон в темную глубину пещеры.